Виндзор Хокинс. Мы знали, что она жива, так как именно она оставила то угрожающее видео. Я полагал, что мы никогда не увидим ее саму, что она будет следить за нами из темноты и ждать, чтобы мы ушли или погибли. Мне и в голову не пришло, что она сможет нам помочь. И что захочет. Чанна Ронг выключила прожектор, как только Дженсен благополучно добралась до пещеры. Выглянув из неровного устья, астронавт Каспейс посмотрела вниз и выругалась на незнакомом Рао-языке. Колонна затряслась и немного накренилась, так что астронавты покатились по полу. Внизу червь бился о кость и грыз ее, подтачивал, словно дровосек, орудующий топором. Еще немного, и Зев переломит колонну. Астробиолог не могла представить, что тогда произойдет. Они упадут? Эта пещера станет их гробницей? Она не знала, соединяется ли эта арка с другими, которые помогли бы ей устоять. «Отключите фонари!» — крикнула Сандра Чаннаронг. «Отключите радио, все электрическое! Сейчас же! Лазать они не могут, но прогрызть способны все что угодно!» Рао отключила весь свой скафандр. Воздух в шлеме почти тут же стал спёртым. Она тяжело дышала, ей было страшно. Понимала, что быстро начнёт задыхаться в собственном углекислом газе. Оставалось лишь положиться на то, что Ченаронг знает, о чём говорит. Дженсон а за ней и Хокинс, отключили свои фонари. Темнота упала внезапно, и это было невыносимо. У Рау в глазах появились искорки света. Так мозг отреагировал на неожиданную слепоту. Она задержала дыхание. Поняла, что пытается затаиться, словно червь способен ее услышать. Медленно и тихо выдохнула. Не помогло. Колонна затряслась снова, и астробиолог заскользила по полу. Она заорала, забыв, что только что боялась дышать. Замолотила руками, пытаясь за что-нибудь зацепиться. Астробиологу показалось, что она может проскользнуть прямо в дыру в стене пещеры. Пол под ней дернулся, подбросив ее в воздух. Она тяжело рухнула обратно и попыталась не заскулить. И вот все закончилось. Так же внезапно, как началось, удары и сотрясения прекратились. Видимо, червь отступил. Рау горячо молилась, чтобы тот заскучал и удалился. Долгое время астронавты дрожали в темноте и молчали. Электричества не было. А без радио Рао слышала звуки очень слабо. Их приглушал шлем. Не то, чтобы тут было что слушать. Кажется, Хокинс беспокойно пошевелился. Или, может, это была Дженсен. А потом Сандра Ченнаронг включила светопалочку и бросила ее на пол пещеры. Слабый зеленый свет заполнил сферическое помещение окрасил стены и их скафандры. В нем оранжевое одеяние чаннаронг стало черным. Свет лег на ее лицо так, что глазница заполнила глубокая тень. Астробиолог уже видела фотографии этой женщины, когда Дженсен впервые заговорила о спасательной операции. На снимке Чанна Ронг была в скафандре, но без шлема. Сейчас на ней был только короткий безрукавный комбинезон, украшенный каспейсовскими шестиугольниками. Даже на ногах у нее не было обуви. Ченнаронг была высока и стройна, с очень коротко остриженными черными волосами. На фотографии у нее на ухе была крупная родинка. Теперь ее не было. Да и ухо тоже. Кожа на левой стороне ее головы была изрыта, вернее изъедена некрозом. Те же повреждения шли у нее по плечу и левой руке, которая заканчивалась ниже локтя. Культя была замотана самодельными повязками. К ней же был примотан изолентой большой и мощный фонарь. Похоже, Чанна Ронг заметила взгляд Рао, потому что постаралась повернуться к ней так, чтобы скрыть свое увечье. А потом устроилась на корточках возле устья пещеры, глядя наружу, в темноту. Она не могла ничего там увидеть, но в какой-то момент вдруг вздрогнула. Наверное, что-то услышала. Никто ничего не говорил. Боялись, что их голоса привлекут червя? Или уважали молчание Чиннаронг. Вам надо было уйти, — наконец сказала она. — Я говорила, чтобы вы уходили. Чиннаронг вздохнула и понурилась. — У нас масса вопросов, — подал голос Хокинс. — Пойми меня правильно. «Мы глубоко благодарны за то, что ты спасла нас от...» «Мне не разрешено было с вами разговаривать», — сказала она, не оборачиваясь. «Мне не разрешено было вступать с вами в контакт. Я нарушила правила, сказав, чтобы вы уходили, а вы не послушались». Астронавт Каспейс передвинулась, усевшись в устье и свесив ноги в пропасть. «Понимаю», — ответил ей Хокинс. «Я военный и знаю, что такое оперативная безопасность». Но нам надо прояснить кое-какие факты. Ченнаронг покачала головой. Фостер передумал. Он отправил меня найти командира Дженсон. У него для нее сообщение. Фостер жив? – спросила Дженсон, садясь и подаваясь вперед, опираясь на руки. Где он? Мы можем? Хокинс откашлялся и перебил ее. Мисс Дженсон больше не командует. «Я майор Виндзер Хокинс, теперь командир Ориона». Ченнаронг наконец повернулась к нему лицом, и ее взгляд заставил заткнуться даже Хокинса. «Мне велено передать сообщение Фостера командиру Дженсен». Она как будто его не слышала. Хокинс встал прямо перед ней. Ченнаронг попыталась сдвинуться в бок, чтобы смотреть на Дженсен. Но Хокинс просто повторил свой маневр, заставляя себя проявить терпение. «Я — командир Ориона. Дженсен сняли с этой должности. Посмотри на нее. Она едва может идти и почти не соображает. Что бы Фостер не хотел ей сказать, ты можешь сказать это мне». Чинаронг изогнулась в бок, чтобы посмотреть ему за спину. дженсон тяжело дышала и ни на кого не смотрела, но сумела кивнуть. «Давай поговорим с глазу на глаз», — сказала Чинаронг, чуть подумав. Она ухватилась рукой за край пещеры, спустила ногу и оперлась на какой-то невидимый в темноте выступ. Видимо, какую-то неровность кости сразу за отверстием. А в следующую секунду исчезла, растворившись во тьме. Хокинс обратился к Рао и Дженсен. «Ждите здесь», — велел он. «Я вернусь». Рао подошла к устью пещеры, но темнота была слишком плотной. Она ощущалась, как твердая стена пустоты. Ей показалось, что если она высунет туда хоть палец, он будет проглочен, потерян навсегда, как кисть и предплечье Сандры Чаннаронг. От этой мысли ее передёрнуло, хоть она и сознавала, что не может даже вообразить, через что пришлось пройти этой женщине. Стивен описывал ее как жизнерадостную, порой чересчур говорливую, но такой она была там, на земле, а здесь Рау обернулась. Она что-то услышала. «Нет, это не червь и не иные ужасы двои, но нечто человеческое». Астробиолог услышала стон напарницы. «Мэм!» — окликнула она ее. Лицо дженсон стало мертвенно-бледным. Глаза закатывались. Она тряслась всем телом. «Мэм! Салли!» — воскликнула Рао, бросаясь к ней. Она схватила ее за плечи и попыталась удержать. «Больно!» — пробормотала Дженсен. «Ногу?» — спросила астробиолог, ужаснувшись. Она посмотрела на правую штанину скафандра напарницы. Визуальный осмотр был невозможен. Для этого пришлось бы снять с нее скафандр. Рау наклонилась и осторожно взялась за колено пострадавшей. «Хуже, чем было?» — уточнила она. А потом пощупала. Очень осторожно нажала. Дженсен заорала. Хокинс, следом за Чаннаронг, поднялся на карниз на боковой стороне арки. Это была не пещера, а просто небольшое углубление, где можно было сесть и поговорить. «Еда», — сказала она. «Что?» «Еда. У тебя должна быть еда. В нас и готовится ко всему. Лучше, чем мы. Вас наверняка отправили сюда с едой». Хокинс слишком запыхался, чтобы толком ответить. «Вы у меня в долгу. Я спасла вам жизнь». Я не ела уже три дня. Создавалось такое впечатление, будто она ждала возможности это сказать. Как будто написала мысленно маленький сценарий. Майор решил, что, спасая их от червя, она ни о чем другом не могла думать. «Только подслащенная вода», — ответил он. «Пакетик подслащенной воды в кольце для шлема. Я с радостью поделюсь, но...» Чанна схватила его за грудки и заглянула ему за пазуху. Ее лицо оказалось интимно близко, но Хокинс видел только мертвую белую плоть с кратерами некроза. Изрытый участок кожи там, где раньше было ухо. Она нашла трубочку, по которой шла подслащенная вода, которая была расположена внутри шлема, так чтобы к ней можно было присосаться, вообще не пуская в ход руки. Чтобы до нее добраться, женщине пришлось уткнуться носом ему в кадык. Она пила долго и жадно, а потом отпустила его и отступила на шаг. Вытерла губы рукой. «Спасибо!» Не поблагодарила, прорычала, как будто ненавидела его за то, что так отчаянно хотела есть. У майора хватало других забот. Ему было не до ее эмоционального состояния. «Где Фостер?» Спросил он, тяжело опустившись на кость. «Мы видели его видеофайлы, но они сильно искажены. Что произошло со всеми вами?» Хокинс решил, что начнет с простых вопросов. Ченнаронг молча отвернулась. «Послушай, мне нужна информация. Если мы будем вам помогать...» Она сунула руку в карман и что-то оттуда достала. Она перебросила это ему, что-то маленькое и темное. И ему пришлось привстать, чтобы поймать. «Что это?» — спросил он, хоть уже и определил на ощупь. Еще одна чертова карта памяти. «Это записал Фостер», — сказала Чанна Ронг. «Сообщение для вас. Он хочет заключить сделку». «Ну, конечно. Каспейс — организация коммерческая». Они ничего не отдают даром. Хокин стиснул зубы и вставил карту в свой скафандр, намереваясь выслушать требования Фостера. Там, как всегда, оказался один файл. Скрипт видеофайла. 5. Вильям Фостер. Надо разобраться. Ты ведь понимаешь, да? Понимаешь, почему мы это делаем? Сандра Ченнаронг. Да. Просто... А можно побыстрее? Смелости может не хватить. Я понимаю, понимаю, что это важно, но... Фостер. Оставлю всего на секунду, а потом отдеру. Все будет хорошо. Не бойся, Санди. Я начеку. Готово? Фостер. Устанавливаю таймер. Так. Прикладываю щупальца к левой руке. Черт, эти штуки дергаются. Так. Терин установил контакт быстро. Оно хочет с нами говорить, я уверен. Это вялое. Наверное, это хорошо, но... Окей, прикрепляется. Ченнаронг. Ох, черт. Ох, неправильно как-то. Ого, начинает болеть. Можно? Ченнаронг. Босс, кажется, не работает. И оно ветвится. Босс, босс! Фостер. Еще несколько секунд, Санди. Надо убедиться. Ченнаронг. Я его чувствую. Чувствую. О, боже. Оно старое. Такое э, старое. Оно так долго ждало. Там холодно, откуда оно пришло. Оно... «Оно... не могу!» «Фостер, что ему нужно? Можешь сказать? Зачем ему земля?» «Ченнаронг, оно... Боже, больно! Оно... Оно хочет...» Запись дергается. По отметке времени видно, что вырезано две минуты четырнадцать секунд. Когда она продолжается, Ченнаронг вопит. «Фостер, о боже!» «Ченнаронг, сними его с меня! Сними!» Ченнаронг пристально наблюдала за ним, пока Хокин слушал запись. Когда он закончил, протянула руку. «Это мое», — сказала она. «Моя собственность». Он удалил карту памяти и отдал ей. «У тебя есть радио», — сказала Ченнаронг. «Есть какой-то способ говорить с Землей. Не лги. Я видела, как вы это делали. Хоть и понятия не имею, как это работает». «Это так», — подтвердил он. «Фостеру нужно связаться с Каспейс». Нужно передать в улей то, что мы узнали. Он сейчас на Южном полюсе, рядом с гребанным мозгом. Я вас туда отведу. И он расскажет вам все, что вы хотите узнать. Но за это он получит возможность воспользоваться вашим радио». Майор указал на ее руку. «Постер проделал это с тобой в качестве... эксперимента?» Она кивнула. «И он был удачным. Он может говорить с объектом. Он и сейчас с ним разговаривает». Покинс недоверчиво на нее возрился. Он считал, что коммуникация с 2И исключена. Если Фостер сообразил, как это сделать, это могло все изменить. А еще это могло все сильно осложнить. Ченнаронг ждала его ответа. «Скажешь, если мы договорились?» Он продолжал молчать. Она ждала его ответа, и ее брови удивленно ползли вверх. Ей невдомёк было, что собеседник получает удовольствие, затягивая паузу. Но в конце концов ответить всё-таки пришлось. «Не договорились», — заявил он. «Виндзор Хокинс, могу себе представить, как вы подскочили в своих креслах там, в Посадене. Не беспокойтесь. У меня был план». Постер явно считает, что имеет дело с НАСА», — объяснил Хокинс. «Это уже не так. Теперь это миссия военно-космических сил, а ВКС переговоров не ведут. Все мне рассказать — твой патриотический долг». Ченна нахмурилась. «Каспейс — транснациональная корпорация», — напомнила она ему. «Большинство акционеров — корейцы», — майор пожал плечами. Видимо, Фостер решил, что у него имеется решающий козырь. У него есть некий способ коммуникации с 2И, или, по крайней мере, он сам так утверждает. Не исключено, что его информация верна и поддается проверке. Командира Ориона-7 это не особо интересовало. 2И необходимо уничтожить. Проведя в нем пару дней, Хокинс убедился в этом. Совершенно неважно, чего желает этот организм, И как он намеревается это получить? Его необходимо взорвать задолго до того, как монстр достигнет земной орбиты. Как только Хокинс найдет мозг, генерал Калицакис получит целеуказание и сможет запустить свой смертоносный летательный аппарат. И все. Он знал, что МакАлистер и, возможно, президент все равно захотят знать, зачем двои понадобилась Земля. Даже когда этот вопрос потеряет актуальность. Тем не менее, он не хотел делать Ченнаронг и Фостеру никаких уступок. Они гражданские. «Ты сказала, что Фостер у мозга. Я все равно туда направлялся. Я его найду и получу от него все, что мне нужно. Так или иначе». Ченнаронг кивнула. «Как хочешь», — сказала она. «Но живым тебе туда не добраться». Теперь настала его очередь терпеливо ждать пояснений. «Между этим местом и мозгом находятся по крайней мере еще пять червей, пожирающих ландшафт. Если бы не я, вы не пережили бы встречи с первым. Я знаю, как здесь надо передвигаться, как ориентироваться в...» «Погоди», — перебил ее Хокинс. «Погоди». Он перегнулся через край арки. Его фонари не достигали до земли с этой высоты однако майор все равно в нее всмотрелся, надеясь обнаружить какие-нибудь следы пытавшегося сожрать их червя. «Так он тут не один!» Ченнаронг холодно улыбнулась. «Около тридцати на данный момент», — подтвердила она. «Ты видел одного из самых крупных, но они жрут без остановки и постоянно растут». «Тридцать», — повторил Хокинс, хмурясь. «Это кое-что меняло». Чаннаронг подошла и встала рядом с ним, а потом подняла левую руку, ту, на которой был установлен прожектор. Его свет был гораздо мощнее, чем фонари скафандра, и луч проникал дальше. Она медленно провела лучом по перемычке арки у них над головой, по костяному мосту длиной около 300 метров. С нижней ее стороны свисали десятки продолговатых кожистых мешков, крепящиеся к арке тонкими стеблями. Один из мешков у них на глазах начал резко дергаться, словно раздраженный светом. Но это было, конечно же, простым совпадением. Хокинс не сомневался в том, что именно она ему показывает. Каждая из этих штук была коконом, внутри которой находился червь в состоянии метаморфоза. И каждый размером с автобус. Ченнаронг повела рукой, освещая другую арку. К ней тоже были подвешены мешки. Еще и еще. Третья арка. Их тут было множество, а ведь это была лишь малая часть всех арок внутри 2И. И надо было предполагать, что каждый из них подвешен примерно столько же коконов. Командир вспомнил карту, созданную пропавшим роботом. Представлял, сколько здесь арок. Проследил их обширную сеть, заполнившую почти всю внутреннюю полость 2И. Хокинс мысленно произвел подсчеты. «Наверное, миллионы», — решил он. «Их могут быть миллионы. и Их станет гораздо больше. И очень скоро», — сказала астронавт Каспейс. Колено бывшего командира распухло, увеличилось чуть ли не вдвое. И все это время она ходила. «О, черт!» — выдохнула Рау. Она видела, как Дженсен тяжело дышит в своем шлеме. Видела струящийся по ее лицу пот. Вот тебя начинается шок. Ты говорила у тебя что-то с хрящом. Я думала, может просто бурсит, но это похоже на вывих. "Не смогла", прошептала Дженсон, скрипя зубами от боли. "Не справилась. Недостойно". "Недостойно чего? Говори со мной, Салли. Мне надо знать". Она замолчала. Губы Дженсон шевелились. Произносили слова, которые астробиолог едва слышала. Второй шанс. Недостойно. Я его не спасла, Парминдер. Не спасла. Не смогла. Черт, черт, черт. Дженсен явно сходит с ума от боли. Очень нехороший признак. Если они не примут меры, то она, возможно, больше не сможет ходить. А внутри двои это равносильно смертному приговору. «Но как ей помочь, если на ней скафандр?» Рао покопалась в своем рюкзаке. Там была аптечка. Ничего особенного. Средства первой помощи, типа пластыря, которым она залепила Хокинсу лоб, антибактериальный спрей, какие-то таблетки, вытащила блистер с обычным противовоспалительным. Дженсон то выплывала из обморока, то снова теряла сознание. Она продолжала обильно потеть, Глаза у нее начали закатываться. Выход был всего один. Извлечь дженсон из скафандра. Сначала шлем. Она ухватилась за боковые защелки и открыла их. Потом повернула шлем. Лицо Дженсен исчезло с поворотом забрала. «Не смогла его... спасти!» продолжала бредить Дженсен. «Кого?» спросила Рао, надеясь, что разговор поможет Дженсен оставаться в сознании. «Кого ты не смогла спасти? Холмса? Санни?» Блейна, ответила Дженсен. Воротник щелкнул, и шлем снялся, выпуская из скафандра воздух. Астробиолог перекатила напарницу на бок, чтобы открыть застежку скафандра. «Это было очень давно, Салли, и ты ничего не могла сделать. Твоей вины в этом не было». Наверное, Дженсен только смутно понимала, что происходит. Рау продолжала говорить, чтобы удержать ее в сознании. «Я понимаю, что ты все эти годы винила себя в случившемся с Уилсоном», — говорила она. «Но тебе надо себя простить». Блейн. <смех> Дженсон засмеялась. Смех получился едва слышным, но все равно в нем прозвучала горечь. Блейн, ублюдок... <смех> ненавижу его...» Рао от неожиданности едва не отшатнулась. Покачав головой, она снова занялась непростым делом в освобождении напарницы из скафандра. Хорошо, хоть та немного помогала, пошевелив плечами, чтобы вытянуть руки и торс из отверстия в спине скафандра. «По-моему, ты это не всерьез», — сказал астробиолог. «Так, теперь самое трудное. Ноги». «У тебя вывихнуто колено, так что, когда мы станем вытаскивать твои ноги, будет больно». Дженсон вдруг повернула голову и уставилась на нее лихорадочно блестевшими глазами. «Я просто хотела лететь на Марс. Я столько для этого сделала, столько сил вложила. А Блейн взял и убил мою мечту. Убил ее. Я ненавижу его за это. Я никогда бы об этом вслух не сказала». «Но иногда... иногда я даже радуюсь, что он умер». Раур рванула скафандр вниз с ее ног. Этого хватило, чтобы Дженсен снова заорала, но на этот раз она не замолкала. Тело ее начало содрогаться, руки колотили по жесткому торсу скафандра-астробиолога. Рау схватила ее за руки и попыталась их удержать, но бывшего командира продолжала трясти. «Дженсен!» — Салли, послушай, мне надо вправить тебе коленный сустав! — произнося это, астробиолог пыталась прекратить конвульсии пациентки, чтобы та еще сильнее себя не травмировала. — Это значит, что мне надо вернуть кость обратно в коленную чашечку. Мануально! — Это еще что за черт? — спросил Хокинс. — Ты слышала? — Кто-то кричит, — ответила Чанна Ронг таким тоном, будто ее спросили о погоде. Он вздохнул и полез по костяной арке к пещере, где они оставили напарниц. Вскоре майор увидел, что Рао огнулась на Дженсен, которая оказалась без скафандра. Астробиолог держала ногу бывшего командира, перехватив ее выше и ниже колена. А колено у Дженсен... Оно было свернуто на сторону, смотрело наружу под странным углом. Это больше походило на некий нарост, чем на нормальную часть человеческого тела. — Что за черт? — воскликнул Хокинс. — У нее вывихнуто колено, — пояснила Рао. — Уже давно. И у нее, наконец, случился шок. — Послушай, у меня нет болеутоляющего, только обычное противовоспалительное. Это положено делать под анестезией. — О чем ты? — Мне надо вернуть его на место. Поможешь? — А что надо делать? — спросил майор. — Держи ее. Прижми плечи. Найдется что-нибудь, чтобы она прикусила? Обычно используют что-нибудь кожаное. Или пулю. Он вперился в нее. — Что она хочет сказать, спрашивая его о... А... Нет, сейчас не время гадать, что ей известно. Хокин порылся в своем снаряжении и нашел кусок бинта из аптечки. Сложив его в несколько раз, он всунул его дженсон между зубами. «В фильмах всегда изображают, будто это как-то помогает от боли», сказала ему астробиолог. «На самом деле это просто не даст ей откусить себе язык». «Готов?» Она не стала дожидаться подтверждения. Прием был простым и очень быстрым. Рао резко согнула ногу пациентки, а потом снова выпрямила, одновременно с силой рванув колено так, что оно с громким щелчком встало на место». Дженсон издала вопль, который разнесся, наверное, по всему двои. Хокинсу хотелось зажать уши руками, но он понимал, что не имеет права. Напарница билась у него в руках, и ему нужно было прижимать ее к полу, не давать дергаться. Майора затошнило от осознания, как это неправильно. Он с трудом мог себе представить, насколько ей сейчас больно. Хорошо, хоть это длилось недолго. Крики и дёрганье прекратились. Дженсен побледнела, глаза у неё закрылись. Она несколько раз глубоко вздохнула. Рао постаралась устроить её поудобнее, смяв мягкие части скафандра Дженсен так, чтобы получилась подушка. «Не знаю, как она смогла столько пройти с таким коленом», сказала астробиолог, опускаясь рядом с напарницей. Её собственное лицо тоже было залито потом. «На чистом упрямстве, наверное». Хокинс покачал головой. «Ей чертовски повезло, что ты была рядом. Если бы с ними не было врача, если бы Дженсен впала в кому, а он был бы с ней один, что бы он сделал? Не сообразил бы даже, что происходит». Командир понимал, Дженсен могла умереть. Она бы умерла здесь, и ему пришлось бы бросить ее труп. Хокинс постарался, чтобы, несмотря на все эти мысли, его лицо оставалось бесстрастным. Сандра Ченнаронг подошла к ним и встала на Дженсен, глядя на нее прищуренными глазами. «Как скоро? Она снова сможет идти. Нам надо двигаться!» «Что? Идти?» — удивилась Рао. «Куда?» «Ченнаронг отведет нас к Фостеру», — объяснил Хокинс. «К мозгу». Парминдер Рауа. Позже Дженсен спросила меня, что она говорила, пока была в шоке. Заявила, будто не помнит, но, по-моему, солгала. Есть вещи, которые мы не можем говорить друг другу. Вещи, которые никто не должен слышать. То, что она сказала про Блейна Уилсона, я ответила, что это была какая-то невнятица, что я не разобрала ни слова. Кажется, она была рада это услышать.